Глава тридцать Конец, или я откладываю лосо и берусь за перо. Кто-то опустился на корточке рядом со мной. Я обернулся и встретил взгляд Брэквилла. Так смотрят друг на друга люди, вместе пережившие катастрофу, словно спрашивая: Ведь мы живы, да? Вдвоем мы подняли старого и перенесли по коридору в спальню лже Перкинса когда мы уложили Густава на кровать откуда то возник швед с криками о небеса что случается к его чести старый повар сразу же взял себя в руки и захлопотал над раной моего брата зиявший в правом боку чуть ниже ребер не есть хорошо м? заключил швед но пуля проходить сквозь надеяться надо нам что не быть он нахмурившись указал себе на живот и пошевелил пальцами На этот раз я сразу понял, о чем толкует швед. Если на своем пути пуля разорвала или хотя бы задела какие-то жизненно важные органы, моему брату грозила смерть, мучительная, как самая изощренная пытка, изобретенная людьми. Железная дева и дыба — легкая щекотка в сравнении с гангреной и перитонитом. Швед продолжил обрабатывать рану, а я мог лишь смотреть, чувствуя себя совершенно бесполезным. Брэквел ушел, хотя я заметил его исчезновение только после того, как вспомнил о Макферсонах и их людях. Тогда я тоже ушел. Паука в доме не было. Он лежал скрюченный под окном, нашпигованный свинцом и засыпанный битым стеклом. Рядом стоял Джим Веллер с дробовиком в руках. Он успел всадить в павлина заряд дроби что отбило у Макферсоновской шайки охоту вмешиваться. Но и осиногнездовцы внесли свой вклад, привязав двух самых настойчивых ребят к быстрым лошадям и отправив покататься. Остальные бандиты просто разбежались. Что касается Ули, то он так и остался сидеть в кресле. Правда, теперь опрокинутым назад. Приказчик, не моргая, смотрел в потолок. А на рубашке расцвели две рваные дыры. Мы так и не поняли, кто его убил. Мой брат не сделал ни единого выстрела, но Ули пальнул первым и попал в цель. Брэквилл тоже стрелял из своего второго револьвера, который в итоге пришелся очень кстати. Тем не менее, Джек Мартин настаивал, что именно его пули уложили Макферсона. У меня были некоторые сомнения, поскольку перед перестрелкой Помощник пристава забился в угол, и ему пришлось бы стрелять сбоку, но у меня не было сил блистать дедукцией, чтобы опровергнуть слова стража закона. Участь герцога и леди Клары не требовала особой дедукции. Обоим вышибли мозги пули из одного и того же револьвера, который продолжала сжимать рука леди Клары. Эдвард, стрясясь как желе, снова и снова уверял, что его признание было ложным леди заявила ему что негр напал на нее с грязными намерениями и ей пришлось стрелять во избежание скандала убийство следовало взять на себя мужчине эдвард с радостью согласился выступить в роли героя и даже не побоялся выбросить улики ведь тогда леди оказалась бы перед ним в долгу и отплатила бы прогулкой колтарю остаток дня прошел очень странно Пока парни из осиного гнезда копали могилы, я бродил вокруг, как в тумане, и ждал, не станет ли старому лучше. Мартин уехал, сказав, что ему надо доложить обо всем окружному шерифу и судье. Впрочем, помощник пристава не верил, что в городе станут разбираться. Дело слишком сложное и запутанное, и не приходилось надеяться, что суд распутает его. Уезжая, Мартин даже не предложил прислать доктора, поскольку все понимали, что в этом нет никакого толку. Пока Костоправ доберется до ВР, мой брат либо пойдет на поправку, либо уже будет в могиле. На следующее же утро Бреквелл объявил, что они с Эдвардсом и Эмили тоже уезжают в Майлз. Молодой англичанин нашел настоящие бухгалтерские книги ВР в бараке Макферсонов. В отличие от тех описей, что подделал Хорн, из них было ясно, насколько мало осталось от Кентлмира. Мира, и Бреквилл решил, что его долг теперь распорядиться имуществом. Он направлялся на съезд Ассоциации скотопромышленников, чтобы продать остатки земли и скота Суссексской земельно-скотоводческой компании. «Можете оставаться здесь, сколько пожелаете?» предложил мне Брэквел перед отъездом. Я договорюсь с новыми владельцами, кто бы это ни был. Если вашему брату потребуется недели или месяцы, чтобы поправиться, запросто оставайтесь. Запасов провизии хватит надолго. И я выдал шведу жалование до конца лета, и вам тоже выдам. Чертовски щедро с вашей стороны. Это самое меньшее, чем я могу отплатить вам с братом. Отплатить «За то, что столько народу погибло, а компания разорена?» Бреквилл покачал головой. Казалось, за неделю этот долговязый парнишка повзрослел на несколько лет. «Перемены все равно произошли бы», — заметил он. «Вы с братом просто немного подогнали их». Он протянул руку, и мы обменялись рукопожатиями. «Сегодня на Бреквилле был подобающий джентльмену дорожный костюм, Но на голове красовался высоченный белый стетсон. Осина гнездовцы тоже, как и Швед, получили свои деньги и вскоре оседлали коней. Они уезжали с добрыми пожеланиями старому и пламенным стремлением убраться как можно дальше от В.Р. Уехал и Веллер, попросив у меня на прощание сувенир на память о совместно пережитом приключении. Негр-ковбой ехал в Майлз с носом в кармане и надеждой в сердце обменять этот нос на тысячу долларов. Я пожелал ему удачи. Итак, на следующий день нас осталось всего трое. Мы со шведом пили кофе и играли в домино. Густов в основном потел, стонал и спал. — Лихорадка не есть хорошо иметь, — заметил швед. — Инфекция быть может. «Что я могу сделать?» — спросил я, наверное, в тысячный раз. Обычно швед только пожимал плечами и предлагал молиться, но на сей раз дал несколько более дельный совет. «Он есть твой брудер. Говорить с... им...» И я стал говорить. Для начала перечислил все причины, по которым Густов нужен мне живым. Текли минуты, и я перешел к семейным воспоминаниям, намереваясь согреть братишки сердце. Но стоило заговорить об Амлингмайерах, и мой монолог сразу приобрел мрачный оттенок, ведь почти никого не осталось в живых. Требовалось зайти с другой стороны. Я тут же побежал в барак и принялся копаться в скромных пожитках брата. Много времени не понадобилось, и скоро я уже снова сидел у постели старого с журналом «Харперс на коленях». Однажды Шерлок Холмс смог пробудить разум Густава, и я надеялся, что теперь он совершит то же самое и с телом брата. Я начал с приключений клерка и, дочитав до конца, перешел к другим историям про Холмса. На следующий день я прочел их все дважды. Никаких чудес мои усилия не произвели. Хотя в какой-то момент в середине этюда в багровых тонах, когда я дошел до любимого места старого, Готов поклясться, мне послышался его шепот. Грубейшая ошибка. Когда я сказал об этом шведу, который принес теплый бульон, чтобы влить его густову в глотку, повар кивнул и широко улыбнулся. — Гуд, гуд, он есть слышать, старайся, вдруг он говорит. Поэтому в следующий раз, едва уловив сорвавшиеся с губ старого слова, что-то вроде «собака ночью», я постарался продолжить беседу. Густав сказал я. Мне вот что интересно. Перед тем, как сгуртовать всех в кабинет, ты тайком, переговорил с леди Кларой. Как ты понял, что надо идти к ней? Ты же говорил, что еще не знаешь, кто убийца. Губы брата медленно зашевелились, но беззвучно. Через минуту другую шевеление прекратилось, и я снова наклонился к нему. И кто же вытащил буф сортир? Уж леди-то никак не могла этого сделать. На сей раз никакого ответа не последовало. Старый просто лежал неподвижно, как камень, весь мокрый от пота. Эта картина наводила на мысль об отце и брате Конраде, которые то горели в жару, то леденели, прежде чем умереть от оспы. Я попытался отогнать от себя мрачное видение, но безуспешно. А когда заснул прямо на стуле, мне приснилось, что все давно умершие амлингмайеры приветствуют старого в своей компании. Проснувшись утром, я увидел брата, который сидел на кровати и смотрел на меня так, будто это он сутками дежурил рядом со мной. «Поищи у меня в джинсах», — потребовал он. «Густав!» Мне хотелось вытащить братишку из постели и станцевать с ним джигу. Но я преодолел искушение. «Ты отдыхай, отдыхай», — сказал я, вместо этого решив, что брат бредит в горячке. «Разве ты не хочешь, чтобы я ответил на твои вопросы?» «Вопросы?» Я еще не успел попить кофе, и смысл слов доходил медленно. «Ох, так ты меня слышал!» «Слышал. А теперь поищи у меня в джинсах. Ладно, ладно». Сложенные штаны старого лежали рядом на комоде. И я взял их и потянулся к карману, но замер, прежде чем сунуть внутрь руку. «Надеюсь, ты не нашел еще один нос?» «Там не нос!» — рявкнул Густав с бодростью, удивительной для человека, только что проведшего три дня не просто на пороге смерти, но уже наполовину за ним. «И ни уши, ни губы и ни задница. Просто глянь». Я повиновался и вытащил золотой медальон. Внутри находилась фотография женщины лет тридцати с длинными темными волосами, тонкими чертами лица и грустными глазами. Красивые женщины. Женщины, которые, как я знал, теперь мертва. Нашел у Перкинса, да? Пожалуй, лучше называть его Хорн, заметил Густав. Раз уж мы знаем его настоящее имя и все прочее. Напротив портрета на крышке была выграверна изящная надпись. Я откашлялся и прочел ее вслух. Ты, сердце моего, всевластный повелитель, и радостей моих, единственный даритель. Уходишь ты, пуста моя душа, вернешься, и опять она полна. К. Старый задумчиво кивнул. «А так гадал, что же там написано?» «Она... она по-настоящему любила этого малого, а?» Защелкнув медальон, я собрался положить его обратно в карман джинсов Густова. «Нет!» — остановил меня брат. «Оставь себе!» Я на минуту засомневался, нужен ли мне столь печальный сувенир, но потом кивнул и сунул вещицу себе в карман. «Значит?» — сказал я. «Найдя медальон, ты понял, что леди тоже замешана?» «Ну да, но не понимал, каким именно образом. Эдвардс не просто так катался к пруду на коляске, это ясно. Но леди Клара могла быть с ним заодно, а могла и дурачить его. Мне даже приходило в голову, что это ее отец заварил всю кашу, чтобы обчистить Эдвардса и Бреквилла, а она просто ему подыгрывает» старый горестно покачал головой, явно стыдясь того, что недооценил коварство красавицы. Что касается Будро, то, думаю, его оттащили в сортир Макферсоны. «И как же ты пришел к такому выводу? Ну, как однажды сказал умный человек, великое дело — уметь рассуждать в обратном направлении. Теперь, когда мы знаем злодеев, сложить картину легче легкого». У густого начали закрываться глаза, речь стала неразборчивой, плечи поникли, и он продолжал говорить. Хорн появился после убийства Будро. Помнишь же, леди Клара сказала, что ждала его, а у дома мы нашли следы двух лошадей. Одна Будро, а вторая — гостья леди. Клара и Хорн постарались тщательно прибрать в кабинете, но избавляться от тела. Они бы не стали, ведь это убийцы из высшего общества, не привыкшие к грязной работе. К тому же лошадь Будро ждала рядом с домом. Кто-то должен был расседлать ее и отвезти обратно в загон. Это дело работников. И Хорн с женой уж точно не обратились бы к нам. Вот они и поручили разбираться ули и пауку. Думаю, Макферсоны и бросили тот ржавый карманный пистолет в сортир, Вместе с будро. Деренджер Клары его бы узнали. Силы совсем покинули старого. Он откинулся на подушке и прикрыл глаза. Казалось, он засыпает, но тут глаза снова открылись, и брат, в свою очередь, задал мне вопрос: Ну. пробормотал он, глядя на окровавленные бинты, обмотанные вокруг живота. А что же там за фигня случилась-то? Я рассказал ему о погибших и уехавших. Густав слушал молча и пару раз едва не потерял сознание. Когда я договорил, он просто кивнул и сказал, «Ну что ж, ладно, все кончено». «Верно, все кончено», — подтвердил я, — «благодаря тебе». «Из тебя вышел чертовски хороший детектив, брат. Не хуже самого старины Холмса». «Ну», — ответил Густав, — «Я не знаю». Не договорив, он незаметно погрузился в дрему, но с улыбкой на лице. Через час братишка проснулся и попросил принести ему трубку, а потом почитать вслух. Теперь сомнений в том, что старый снова с нами, уже не осталось. Силы возвращались к нему медленно, но через неделю Густов встал на ноги, а через две был готов сесть в седло. После того, как сиделка стала не нужна, заняться мне было особенно нечем, поэтому я коротал дни в кабинете, сидя за письменным столом, возле которого погиб герцог. Суссекской земельно-скотоводческой компании уже не требовались ни перья, ни чернила, ни бумага, поэтому я реквизировал запасы для собственного маленького предприятия. Перед отъездом в Майл-Сити я прочел написанное брату на чтение ушло несколько часов но за все это время густав не сказал ни слова только временами кивал или кривился а пару раз даже улыбнулся однако когда я добрался до конца старый лишь пожал плечами ну пожалуй рассказано правильно сказал он только многовато слов нет его ответ не слишком укрепил мою уверенность в своем писательском таланте. И все же я лелею надежду, что скромный рассказ моего авторства еще встретит более теплый прием. В конце концов мой брат решил сделаться новым Шерлоком Холмсом, и у него получилось, причем настолько удачно, что теперь он собирается найти ближайшую контору агентства Пинкертона и предложить там свои услуги. Почему бы тогда мне не стать новым Джоном Ватсоном? Если посудить, для меня это не такой крутой поворот, как для старого. Ведь я начал рассказывать истории за много лет до того, как братцу взбрело в голову стать детективом. Когда придет время оставить ВР с черточкой позади, в моей седельной сумке будет лежать толстая стопка исписанной бумаги. Густав шутит, что мне ни в жизнь не доехать до Майлза с таким тяжким грузом на лошади, Но я оставляю его редкие шутки без ответа. В сумке я спрячу и нечто новое для меня, свою настоящую мечту. И куда бы ни лежал наш дальнейший путь, эта невесомая ноша всегда останется при мне. Уж будьте покойны.